Глава 3. Ключ от королевского ритуального зала был только у троих. У нее, как у занимающей должность хранителя магии Диагона, у хранителя ключей и у самого короля. Зал располагался в подвалах замка и был хорошо экранирован. Мог удержать даже самый мощный поток чар. То, что происходило здесь, оставалось здесь же. Даже если что-то пойдет не так, никто никогда не узнает о случившемся». Когда Амуа вошел следом за ней в зал, Кая с мрачной решимостью задвинула закрывающий изнутри засов, чтобы уже точно никто не смог им помешать сегодня. Скрестила пальцы в руну света, призывая магический огонь в развешанные на каменных стенах факелы. За время пути он так и не спросил ее, куда конкретно и зачем они идут. С одной стороны, раньше она никому ничего не объясняла, разве что Филиппу, но тот был не в счёт. Но, видимо, собственная участь интересовала её невольника куда меньше, чем то, что произошло в коридоре. Стоило ей запереть их, как он, наконец, не выдержал. «Почему ты не выдала меня?» Киара обернулась, глядя в светящиеся негодованием глаза мужчины. Внешне он был абсолютно спокоен. но это спокойствие явно давалось ему очень дорого. А что касается самого вопроса... Эх, кажется, в такого покорность не вбить, сколько ни старайся. Ты сам попросил, разве нет? Она пожала плечами и сделала вид, что не заметила его поведение. Нужно было поторопиться, расставить знаки силы, вычеркнуть свежие руны, напитать их собственной кровью. Она отточенными заученными жестами принялась проводить подготовку, краем глаза наблюдая за внутренней борьбой, буквально написанной на лице унианца. До этого Киара уже пыталась провести похожий ритуал и не единожды. Первый раз несколько лет назад, когда еще только-только сумела определить способ купировать проклятие. Попыткой номер один был младший сын герцога Кейна, Филипп, пытавшийся за ней ухаживать в то время. Киара рассказала ему о своей проблеме, а он вызвался помочь. «Я не...» — начал громко о но умолк на полуслове. Кая подняла на него голову, приподняла брови, приглашая договорить. Он не... что? Не просил? Не хотел, чтобы она прикрыла его перед соотечественниками? Может быть, он сейчас думает, что было бы лучше, чтобы она приказала ему что-нибудь. Как-нибудь унизила. показав, что он всего лишь раб, и им нечего больше бояться его? Или просто думает, что правда, всё равно, рано или поздно всплывёт, и лучше бы это уже случилось? «Спасибо», — после продолжительного молчания тихо произнёс он, чуть склонив голову так, что спутанные волосы упали на лицо. Нужно было сказать ему «помыться». Отстранённо подумала Кая и, кивнув в ответ, вернулась к начертанию символов. Всё как и до этого. Сначала руны, потом знаки, напитка, заклинания. Отклик был даже в первый раз. Тогда на короткий миг она поверила, что всё действительно так просто, что юный герцог Филипп станет спасением для неё и её семьи. Но уже несколько секунд спустя парень начал задыхаться, синеть. Это она убивала его, иссушала его жизнь своей магией, забирала силу. Ей удалось остановить происходящее в последний момент, до того, как он умер. Она помнила, как в отчаянии пыталась привести Филиппа в сознание, как после, несколько дней не отходила от его постели, чувствуя за собой вину, что втянуло его в это. О том, каких усилий ей стоило скрыть произошедшее, вспоминать не хотелось. Для всех остальных юный герцог просто упал со ступенек. В тот раз удача была на ее стороне. Никто не узнал о ритуале, а сам Филипп, придя в себя, ничего не вспомнил. То есть вообще ничего. Он даже не узнал ее. Каким-то образом магия выборочно стерла ему воспоминания обо всем, что было связано с Киарой. Это было уроком, предупреждением. И пусть было больно от того, что пришлось вычеркнуть близкого человека из жизни, она не сдалась, продолжая поиски лекарства. А еще у неудавшегося ритуала был интересный побочный эффект, резко выросший уровень магического резерва. Чтобы больше не рисковать, она начала покупать рабов. Не часто, раз в несколько месяцев, теперь она отбирала их тщательнее, пытаясь найти того, кто бы подходил по ауре. Но все заканчивалось одинаково. Неконтролируемый поток магии начинал убивать исток. Рабы не выдерживали, и ритуал приходилось прервать. Она давала ему время прийти в себя, после чего отсылала на работы по замку. И искала следующего. С маниакальной настойчивостью веря в то, что она найдет то, что ищет. И она нашла. Закончив приготовление, Киара снова повернулась к безинтереса наблюдавшему за ней Амуа. Любопытство явно не один из его пороков. С другой стороны, если сегодня все наконец получится, будет лучше, если они оба будут понимать, что происходит. Взгляд Нианса был отсутствующим, словно бы он был не здесь, а где-то далеко. Думает о своей Рене, неожиданно мел в руке Каи треснул. Этот звук громом отозвался от пустых каменных стен. Но даже он не вывел ее невольника из раздумий. Тихонько выругавшись, девушка решила все же начать разговор. Вот только заговорила она отнюдь не о ритуале. «Кто такая эта Рене?» Камень на запястье полыхнул зеленым. Она подозревала, что это кто-то близкий. Возможно, жена, невеста, любовница. Ни одного человека нельзя ненавидеть больше, чем того, кого ты когда-то любил. Но ответ Амуа удивил. «Подруга. В его взгляде вновь промелькнул огонь недовольства. Видимо, почувствовал магию принуждения, и она пришлась ему не по вкусу. «Подруга? Вот это госпожа! Я думала, ты уже сдох? Это как вообще?» У самой Киары особо друзей никогда не было. В детстве никто не хотел с ней дружить из-за нападок принца, а когда она заработала себе славу метательницы молний, к ней просто стали бояться подходить. А после случая с Филиппом... Она и сама запретила себе близко сходиться с людьми. Впрочем, эта тема сейчас действительно была не главной. Сначала ритуал, а затем всё остальное. Ей показалось, или она слышит музыку оркестра, доносящуюся откуда-то сверху. Кажется, праздник уже начался. Нельзя, чтобы Кай ухватились. Вздохнув, Киара ненадолго прикрыла глаза, собираясь с духом. Она всё ещё хотела объяснить ему, что их ждёт, чтобы быть уверенной, что всё пойдёт точно по её плану. «Этот ритуал очень важен для меня», — начала она неопределённо. «От того, что будет в итоге, зависит не только моя жизнь, но и эта угроза». Холодно перебил её Амуа. «Тогда не теряй времени даром, лучше прикончи сразу». Киара сжала руки в кулаки, борясь с собой, чтобы действительно не прибить его. Бездна. С ним же невозможно разговаривать. Так, спокойно. Не хочет слушать? Пожалуйста, это его проблема. Войди в начертанный круг и встань на колени. Собственный голос казался ей незнакомым и властным. Она даже почувствовала магию браслета, не оставляющую нюансу свободы выбора. По телу пробежала дрожь предвкушения. Сейчас всё решится. Это её последний шанс спасти близких. На лице Амоа не дрогнул ни один мускул. Его губы не проронили ни единого звука. Не отрывая от неё звериных глаз, он вошёл в ритуальный круг и плавно опустился на пол. Еле слышно хмыкнул, приподнял бровь. Совсем как тогда на площади. У Каи даже дыхание перехватило от этого вида. «Ищите покорного слугу?» – спросил он тогда. Шумно сглотнув, она потрясла головой, отгоняя на вождение, и вытащила кинжал, которым немешкая рассекла ладонь. Из сжатой в кулак руки на пол потекли крупные капли. Стоило ему пасть, как знаки силы по периметру круга засветились. Откуда-то подул горячий сухой ветер, взметая вверх её волосы. Сосредоточившись на бурлившей внутренней ее силе, она речитативом начала читать заклинания на одном из древних языков Диагона. Она призывала магию соединить жизнь её и стоящего перед ней на коленях мужчины. Пока все шло гладко, а Моа словно не замечал той мощи, что сейчас разворачивалась рядом с ним, всем своим видом выражая смертную скуку и пренебрежение. Но вот она наконец добралась до того места, когда каждый из её предыдущих попыток не выдерживал и приходилось всё останавливать. Перекрикивая стоявший в ушах шум, она обратилась к нюансу. «Теперь повторяй за мной!» — потребовала она. «Я отрекаюсь!» «Я отрекаюсь!» Он недоверчиво сощурил глаза, начало фразы ему явно не понравилось. «От своей жизни...» Что-то было не так. Киара чувствовала это, но пока не могла понять, что именно. «И вверяю ее в твои руки». А Моа стиснул зубы, но фразу так и не повторил. «Как? Как он это делает? Магии принуждения практически невозможно сопротивляться, по крайней мере, не так сразу». «Повторяй», — приказала она, кровь стучала в ушах, волнение сковывало движение. «Только не сейчас! Создатель, не дай ему всё испортить!» Камень на руке светился зелёным. Всю свою магию она направила сейчас на то, чтобы он повторил проклятую ритуальную фразу. Он чуть склонил голову в бок. Видимо, сопротивление всё же дорого ему давалось. А ведь Кая ему даже антимагические наручники не сняла. «От!» «Подчинение всё-таки действовало!» Он начал говорить то, что требовалось. Но, Создатель, какая же сила воли у этого человека? Вот. Знаки силы начали мигать. Свет рун стал гаснуть. Нет, только не это. Ритуал не должен сорваться. Кая часто задышала из последних сил, удерживая круг. Если сейчас ничего не получится, то второй раз сегодня напитать руны она не сможет. Попросту не хватит резерва. «Да повтори ты уже!» В отчаянии воскликнула она, чувствуя, как ее начинает колотить от жуткой смеси страха, паники и подкатывающего магического истощения. Несколько мучительно долгих секунд они смотрели друг другу в глаза, а затем она, наконец, услышала. «Я отрекаюсь от своей жизни и вверяю ее в твои руки». На мгновение все стихло. Не было ни ветра, ни магии, ни даже звуков. Ни разу прежде ритуал не проходил так. Каи прежде показалось, что она оглохла, и чтобы удостовериться, что это не так, она щелкнула пальцами. Нет, все же слышит. Но в этот же миг, словно подчиняясь ее щелчку, татуировки на теле Нианса засветились желто-оранжевым, словно наполняясь огнем изнутри. Знаки силы вторили им, подхватывая этот огонь, обступая Киару со всех сторон. а затем магия ударила прямо в нее. Это было похоже на огромное светящееся море, толще золотистых вод, обступившие ее со всех сторон. И в этом бурлящем водовороте она ощущала себя лишь крохотной щепкой, которая не может сама выбирать направление, которую несет потоком. Перед глазами мелькали незнакомые места, которых она никогда не видела, события, в которых не принимала участие, горы, подпирающие небо, облака, плывущие под ней. Что это? Откуда? «Обретешь силу, но потеряешь свободу». Слова на незнакомом наречии. Она слишком плохо знала язык неанцев, чтобы понять все, но, судя по всему, это был именно он. Эта сила должна быть подчинена людям, а ты человеком быть перестанешь. Оплатить чужой болью за своё унижение. Всё разворачивающееся перед ней было словно соткано из тумана. Издалека кажется, что что-то происходит. Вот она видит тёмноволосую девочку, бегающую по сельской дороге, и загорелого мальчугана, спешащего за ней. Киара хочет подойти и услышать, о чём дети кричат друг другу. Но стоит приблизиться, как сцена расползается, как тот самый туман. «Мама сказала, что я за тебя отвечаю». А в голове только обрывки чужих фраз, бестолково вертящиеся по кругу. «Беглый раб, он ранен. Лицо торговца людьми, искажённое алчностью. Сможем его перепродать, несите на корабль». Соленые брызги на губах, чем-то похожи на вкус крови, на вкус мести, сладкой-сладкой мести. Незнакомый человек с перекошенным от страха лицом стоит на коленях. «Я хочу, чтобы ты жрал землю под моими ногами». Киара вынырнула из чужих воспоминаний так же резко, как и попала в них. Темнота обступила со всех сторон. Пальцы сплели руну света еще до того, как она успела подумать. Со всех сторон тут же вспыхнули факелы, даже глазам на миг стало больно. Оглядевшись, она поняла, что всё ещё находится в ритуальном зале. Ритуальный круг погас. Сила ушла из него. «А Моа?» Она взволнованно подскочила к неподвижно лежащему на полу мужчине. Безна, Неужели она снова ошиблась? Неужели убила его?» прижав палец к шее Нианса, сосредоточилась, напряжённо отсчитывая удары пульса. «Жив! Жив! Слава Создателю!» Она похлопала его по щекам, желая привести в сознание, но тот по-прежнему лежал неподвижно. Магическое определение состояния не выявило проблем. В этот самый момент что-то словно ударило по перекрытиям. Киара подняла глаза к потолку и поняла, что музыка, едва доносившаяся сверху, умолкла. Она нахмурилась, машинально скрещивая пальцами руну определения времени. Странно, не прошло даже часа. Праздник не должен был так рано закончиться. Стивен всегда любил танцы. До ее слуха донеслись крики, испуганные вопли не одной сотни людей, топот множества ног. Киара бросила последний взгляд на Амоа. Ничего не случится, если она оставит его приходить в себя здесь. Просто запрет зал на всякий случай, чтобы никто не вошел. Решив так и сделать, девушка поднялась на ноги и выбежала в коридор, на ходу бросив запирающее заклятие на дверь. Зачистила по каменным ступенькам. Чем выше она поднималась, тем громче становились крики. А поднявшись на нужный этаж, Кая попросту угодила в толчею из людского моря. Все с ужасом спешили убраться подальше из бального зала. Пришлось пробивать себе путь чарами, воздушной волной отталкивая людей со своего пути, отчего всеобщая сумятица только усилилась. Зато, расчистив дорогу, Киара, наконец, сумела попасть в зал. «Что здесь происходит?» – воскликнула она, но голос ее сам собой увял, стоило ей наткнуться глазами на отвратительное зрелище. Посреди зала, прямо перед тем местом, где стояли двое высоких правителей Диагона, уперев невидящие глаза в потолок, лежал принц. Рядом с ним несколько человек. Она узнала главного целителя, в уголках губ которого запеклась кровь. Король с королевой, испуганно обнявшись, стояли всего в нескольких шагах от него». Их со всех сторон обступила стража, держа наготове оружие, но явно не зная, против кого его применять. Но самое ужасное было не это, а чёрная густая жижа, мерными толчками вылезающая изо рта принца и медленно растекающаяся по мраморному полу. Над мерзкой пузырящейся дрянью клубился пар, поднимающийся к самым сводам. «Что здесь произошло?» Севшим голосом повторила Киара, привлекая к себе внимание. «Это она! Она была со злым ящером!» Фраза прозвучала на ломаном языке Диагона. Кая повернулась на голос. Чуть в стороне, тыкая в нее пальцем, стояла в окружении соотечественников Рене. После ее крика все взоры скрестились на Киаре. Королева резко обернулась к девушке с искривленным от ужаса ртом, Глаза женщины были выпучены. «Ты! Это ты должна была сейчас сдохнуть вместо него! Стража! Это она что-то сделала с моим сыном! Схватить! Убить! Если она умрет, принц выживет!» Истошно завопила она, буквально подпрыгивая на месте. Стража неуверенно двинулась в сторону Киары. Что-что, а быстро соображать Кая всегда умела. Взмахнув руками, она призвала магию, атакуя первой. Плевать, что это, только подтвердит обвинение королевы в чужих глазах. Ее уже назначили главным виновником произошедшего. Ударная воздушная волна сбила солдат с ног. Один из них, подошедший ближе всего, отлетел прямо на тело принца и тут же забился в судорогах, изо рта полилась кровь. «Это ты должна была сейчас сдохнуть вместо него». Разговор, который она подслушала, о проклятии, которое должно сработать через двадцать два года. Это оно и есть? То, что мучило ее и ее семью долгое время? То найти первопричину, чего у нее так и не вышло? Потому что она искала ее не там, где следовало. Первопричина была не в ней, а в принце, на которого и были наложены злые чары. Чары, для которых она служила отводом. Но когда она сумела защититься от них, найдя исток, они со всей силой ударили по тому, на кого и были направлены изначально. Ее снова окружили. Среди оставшихся в зале были маги. Лучи и заклятие полетели над головой. Она скрестила пальцы, призывая щит, но все же пропустила один из лучей. Плечо прострелило болью. Из глаз брызнули злые слезы. Магический резерв, опустошенный после ритуала, не давал перейти в наступление. Но им не стоило ее злить. Глубоко вдохнув, Кая призвала остатки силы, чувствуя, как тело, следуя за ее волей, изменяется, становится более гибким, ловким, опасным, неуязвимым для чужой магии. Через несколько секунд посреди зала подняла голову огромная змея.